Заходи, заходи, дорогой зять, угощу, чем Бог послал И тем за это он вас так послал, мама <сélope> <сélope> <сélope> При посадке на землю корабль-марсиан потерпел аварию и врезался в крутейший джип. Из джипа выскакивают бандиты Выдирают с корнем крышку люка Летаясь и тарелки И видят сидящих внутри буро-зеленых человечков С рожками-антенками Ну, тетю очки, обдриспались? Ну, <реклама> Объявление Пропал собака А сынник 300 баксов стоит <реклама> Сука <-ху. реклама> В музыкальном магазине скажите, любит не а у вас есть что-нибудь успокаивающее? Ну, например, амбиентное. Да, нет. например, кассеты с записью голосов птиц. А? Птиц? Да. Вы... Ну, знаете, к сожалению, нет. Ой, Но у нас есть классные кассеты для релаксации. Правда? Записью голосов рыб. <с> Он включал свой плеер на такую мощность, что дребезжали стекла его очков.